Четвёртое. Если между подлежащими стоят разделительные союзы, то сказуемое согласуется в числе обычно с ближайшим подлежащим. То ли осколок, то ли твёрдый комок земли, по-видимому, ударил его. По-видимому, в запятых водное. Если же подлежащее, существительное, разного рода, то в прошедшем времени сказуемое, как правило, ставится во множественном числе, потому что в этом случае согласование сказуемое вроде с ближайшим-подлежащим и стилистически, и по смыслу неудобно. Дропили звук близкого выстрела, заставили животных вскочить на ноги. 5. При наличии среди однородных подлежащих личных местоимений сказуемое ставится в первом лице множественного числа, если имеются ещё местоимения второго и третьего лица, и во втором лице, если есть местоимения третьего лица. «Ты и твоя бабка мучаете меня». Я и ты напишем эту работу. Ты и он отвечаете хорошо. Шестое. При градации подлежащих сказуемое может ставиться... При градации подлежащих сказуемое может ставиться и в единственном. И во множественном числе обычно перед каждым подлежащим повторяются слова весь всякий каждый любой ни один я понял что каждое утро каждая весна каждая радость неповторимы в жизни для человека Страница 563, параграф 252. Согласование определений с однородными членами предложения. Первое. При двух и более определениях существительное может быть как в единственном, так и во множественном числе. Эти синтаксические варианты зависят от лексического значения существительного, от характера синтаксических отношений между определениями, от морфологической природы определений, от места определений по отношению к определяемому слову. Отвлечённое существительное – которые не имеют формы множественного числа. А также те, которые во множественном числе изменяют своё значение при нескольких определениях употребляется в единственном числе. Классовая и политическая борьба, тяжёлая и лёгкая промышленность. Научный и технический прогресс, социальная и политическая проблема, конвейерное и поточное производство, социалистическое и демократическое движение, ср сравнить резкие движения, умственный и физический труд, сравнить труды и по физике. При наличии противительных, разделительных или сопоставительных союзов между определениями существительное ставится в единственном числе. Кажется, он был некоторое время сотрудником не то Тульской, не то Орловской газеты. Институтом океанологии проведены экспедиции не в Тихом, А в индийском океане. Если определение выражено местоименным и прилагательными или порядковыми числительными, то существительное обычно ставится в единственном числе. Теперь может быть нужно в двух словах описать ту и другую реку первая и вторая половина игры. «У моей и у твоей сестры». В подобных конструкциях возможна и форма множественного числа, если нужно подчеркнуть количество предметов. Первый и второй – искусственные спутники Земли. Моя и ваша группы второго курса. Третий и четвёртый выпуски факультета. Единственное число существительного подчёркивает внутреннюю связь, близость предметов, поэтому в терминологических сочетаниях норма является форма единственного числа. Промышленный и аграрный переворот. Спиной и головной Мозг. Первое и второе – спряжение глагола «мужской и средний род», «политический, экономический и финансовый кризис». Множественное число существительного, напротив, подчёркивает наличие нескольких предметов. Это очень трудное и хлопотное дело – тире. заводить публицистику в областной и краевой газетах. Страница 564. Существительное ставится во множественном числе, если однородное определением предшествует определению числа. Новые, мировой и всесоюзной рекорды. Второе. При нескольких существительных определение ставится и в единственном, и во множественном числе. Определение употребляется в единственном числе, если оно относится ко всем последующим существительным. В Филитоне я ставил вопрос о том, как... Мелкое канцелярское интриганство и бездушие губят ценных людей. При наличии разделительных союзов между однородными членами предложения определение согласуется с ближайшим существительным.